принимая желаемое за возможное, не преуменьшило препятствия на пути к союзу с Арагоном. А посему пусть его величество соблаговорит взять с собой в бургос почтенного Дона манрики и его самого, дабы они в меру своих скромных сил могли споспешествовать усилием Доны Леонор. Альфонсо растерялся. Ему приятнее было ехать в сопровождении своих советников. Если он въедет в бургос с целой свитой, свидание с Доней Леонор окончательно утратит характер супружеского объяснения. Кроме того, он не прочь был сопоставить ее мнение с доводами своих советников. Но как Леонор отнесется к тому, что он привезет с собой отца своей возлюбленной? — Разве можно оставить Донью Ракель одну? — нерешительно спросил он. Такая заботливость обрадовала и Ягуду, и король стал ему ближе. — Донья Ракель, — ответил он с родственной почтительностью, — может пробыть это время в Кастильо ибн Эзера. Там у нее будет мудрый собеседник, Муса ибн Дауд, да и достопочтенный Дон Родриго не откажется навещать ее». Донья Леонор встретила короля так приветливо и непринужденно, будто он лишь вчера расстался с ней. Он обнял и поцеловал ее, как того требовала учтивость. Поотечески поздоровался с детьми. Погладил по голове бледненького маленького инфанта, в болезнь которого не верил ни минуты. Весело и ласково обратился к хмурой принцессе Беренгеле которая явно знала о жизни отца в Голиане и порицала его. Она держалась надменно и церемонно. Посещение Дона Педро подогрело ее надежды, хотя она и понимала, что без права на Кастильскую корону она будет не очень-то желанной королевой для Арагона. Донь леонор не приминула пригласить в бургос и Дона Педро, Но молодой король не мог побороть в себе злобу на Альфонс. Вместо себя он послал своего министра, дона Хосе ибн Эзера. Оба ибн Эзера встретились перед коронным советом, который должен был состояться у дони Леонор. Неприязнь дона Хосе к чересчур самоуверенному родственнику только возросла. Он огорчился и возмутился, когда этот самый Дон Иягуда принес в жертву собственную дочь, лишь бы еще больше подчинить короля своему влиянию. Сам он, как человек богобоязненный и добросердечный, исхлопотал для небольшого числа франкских евреев доступ в Арагон. Но массовое их поселение в Сефардских землях, которого добился Дон Иягуда, Он считал делом сомнительным, по тем же причинам, какие высказывал Идон Эфраим. А то, что Иегуда пользовался благосклонностью короля к своей дочери, как средством вершить судьбы страны и еврейского народа, представлялось ему дерзновенной и кощунственной игрой. Икса Иегудой по-прежнему объединяла стремление уберечь от войны весь полуостров и своих подопечных евреев, потому-то... Он и предупредил родича о происках доньи Леонор и поспешил встретиться с ним. — Позволь мне, дон Хосе, еще раз устно поблагодарить тебя за твои письма, — начала Ягуда. — Я усмотрел из них, что вы на чем-то столковались и нашли пути к заключению союза и единоначалью. — Да, — сухо ответил дон Хосе, — угроза войны с мусульманами — Надвинулась вплотную. Твоя донь Елеонор пустила в ход все возможные ухищрения, словом, поусердствовала на диво, чтобы склонить моего молодого государя к примирению. Он бросил суровый взгляд на своего собеседника и многозначительно добавил. — Надо полагать, не одна только страсть к войне делает твою королеву такой сговорчивой и щедрой. И тут... С затаенным злорадством сообщила Ягуде то, о чем воздержался говорить в письме. «Донь Елеонор хочет вернуть Гутьерре де Кастро».